Издательство АСТ представляет Джордж Орелл. Дорога на Уиган пирс Читает Иван Литвинов. Перевод Веры Домитеевой. Часть первая. Глава первая. Первым утренним звуком был топот фабричных работниц, грохотавших по булыжнику деревянными подметками. По-видимому, еще раньше раздавался фабричный гудок, но он меня ни разу не разбудил. Расчитано на четверых постояльцев спальню, довольно гнусную берлогу, отличала неуютность помещений, используемых не по назначению. Сняв год назад обычный жилой дом и приспособив его под лавочку, торгующую требухой и меблированные комнаты, брукеры не сподобились набраться сил да выкинуть кое-какой доставшийся вместе с жилищем хлам. Так что спали мы, квартиранты, в том, что еще опознавалось, как гостиная. С потолка свисала тяжеленная стеклянная люстра, обросшая пылью, будто мехом. Вдоль одной из стен громоздилось резное чудище — нечто среднее между буфетом и витриной, с массой выдвижных ящичков и зеркальных вставок. Кроме того, имелся когда-то цветастый, ленялый как половая тряпка, ковер, два стула с и драными сиденьями, а также одно из тех старомодных, набитых конским волосом кресел, с которых ты, старайся усидеть, непременно соскальзываешь. Превращение в спальню совершилось путем впихивания среди этой рухляди четырех коек. Моя кровать стояла в правом углу около самой двери. Поскольку вторую кровать установили впритык поперек моей, дабы позволить двери открываться, спал я, поджав ноги. распрямленные, не пинали бы в поясницу соседа. Им был пожилой человек, мистер Рейли, механик наверху одной из шахт. По счастью, ему требовалось отправляться на работу в пять утра, благодаря чему я мог, наконец, вытянуться и хоть пару часов поспать нормально. Койку напротив занимал шахтер-шотландец, пострадавший в забое при обвале, его придавило каменной глыбой, которую удалось сдвинуть лишь через два часа, и получивший за увечье пять сотен фунтов компенсации. Сорокалетний богатырь, сидеющий, с короткими усами, типаж старшего сирранта, он допоздна валялся на кровати, куря коротенькую трубочку. Четвертым спальным местом пользовались камевые жоры, распространители газет, рекламные агенты и прочий кратковременно гостивший люд. Эта кровать была двуспальной, значительно комфортнее остальных. Я сам провел на ней первую здешнюю ночь, затем меня переместили ради нового клиента. Полагаю, все вновь прибывшие в первую ночь нежились на двуспальном ложе, служившем своего рода приманкой. Окна, понизу плотно забитые красными мешками с песком, никогда не отворялись, и утром комната воняла, как клетка хорька. Проснувшись, этого не замечал, но стоило тебе выйти и вернуться — Запашок крепко шибал в нос. Я так и не узнал, сколько же в доме было спален. Однако диво-дивное, там со времен еще до брукеров имелась ванная. Внизу стандартная для подобных жилищ кухня-столовая с гигантской открытой плитой, топившейся круглые сутки. Дневной свет только через потолочный люк. поскольку с одной стороны был магазин, а с другой — кладовая, из которой шел ход в некое сумрачное подземелье с запасом рубца. Частично перекрывая дверь кладовой, раскинулся бесформенный диван, на котором в ворохе грязных одеял возъезжала владелица нашего пансиона, постоянно недомогавшая миссис Брукер. Суть заболевания этой дамы с большим, желтовато-бледным и страдальчески озабоченным лицом Оставалось неясной. Подозреваю, единственной причиной ее нездоровья было переедание. Перед плитой почти всегда сохло на веревке белье. В центре комнаты стоял широкий кухонный стол, за которым ели и члены семьи, и постояльцы. Непокрытым я этот стол ни разу не видел, но мне доводилось разглядывать устилавшие его слои. В самом низу старой газеты... «Заляпанные соусом, затем липкая белая клеенка, затем кусок зеленой саржи, а поверх всего грубая льняная скатерть, которую вытряхивали редко и не меняли никогда. Крошки от завтрака встречали тебя и за ужином. У меня вошло в привычку подметив специфические крошки и за дня в день наблюдать их передвижение по столу. Торговое помещение было узким и холодным». Звездочками в ночи берели приклеенные снаружи к стеклу грязного витринного окна остатки старых рекламных листовок шоколада. На мраморной стойке лежали огромные свернутые пласты очищенного белого рубца, рядом нечто темное и мохнатое под названием «Черный рубец» и призрачно светящиеся свиные ножки. Типичная ловчонка, где клиентам предлагается тушенный горох с требухой, и мало что еще, кроме хлеба, сигарет и консервов. Витрина также зазывала чаем, однако просьбы относительно него обычно с извинением отклонялись. Мистер Брукер, бывший шахтер, уже два года безработный, всю жизнь наряду с горняцким трудом занимался каким-нибудь предпринимательством. Одно время они с женой держали пап, но потеряли лицензию на азартные игры в своем заведении. Вообще сомневаюсь, давал ли выгоду какой-либо их бизнес. Похоже, они были из тех, кто заводит коммерческое дело главным образом, чтобы ворчать по поводу убытков. Темноволосый, мелкий в кости, внешне похожий на ирландца и вечно угрюмый мистер брокер изумлял неопрятностью. Мне не припомнить его с чистыми руками. Ввиду инвалидного состояния миссис Брукер, кормлением жильцов большей частью распоряжался он. и, как свойственно грязнули, дело делал это сколь неряшливо, столь медлительно. На поданном им бутерброде всегда красовался черный отпечаток большого пальца. Даже когда он ранним утром отправлялся в таинственную пещеру позади дивана миссис Брукер вытащить из-под пола очередную часть продаваемой требухи, руки у него уже были черными. От квартирантов я слышал жуткие рассказы насчет места хранения рубца, Говорили, что там кишмя кишат тараканы. Не знаю, как часто хозяева заказывали свежую партию товара, но интервалы явно были длительны, ибо миссис Брукер имела обыкновение датировать ими давние случаи. А ка вспомнить, с тех пор мне уже три раза за морозку мороженый рубец привозили. Нам, постояльцам, данный рубец к столу никогда не подавали». Тогда мне представлялось, что из-за экономии дорогого продукта. Теперь я думаю просто по причине нашей слишком хорошей осведомленности о нем. Сами брукеры, как я заметил, свой рубец тоже никогда не ели. Постоянными жильцами были только шахтер-шотландец мистер Рейли, два престарелых пенсионера и безработный на госпособии, который звал Саджо. Личности его типа фамилии как бы не имеют. Шотландец при тесном общении оказался занудой. Подобно многим потерявшим работу, он слишком много времени проводил за чтением газет, так что, если ему не препятствовать, часами мог разглагольствовать о вещах наподобие «желтой угрозы», дорожных убийств, астрологии или конфликта между наукой и религией. Двух стариков, как полагается, приговорила доживать в чужом углу официальная система по назначению пенсии неимущим. Поручая брокерам свои еженедельные десять шиллингов, пенсионеры получали то, чего можно ждать за эту сумму — койку на чердаке и питание, состоявшее в основном из хлеба с маргарином. Один из них, так сказать, старший, угасал от какой-то зловещей хвори, ведьма трака, поднимаясь с постели лишь в те дни, когда приходилось ходить за пенсией. Другому, по прозвищу «Старый Джек», Было семьдесят восемь лет, из которых он больше пятидесяти проработал в шахте. Он сохранил живой ум и темперамент, но, что удивительно, помнил, казалось, только опыт своей юности, начисто позабыв о механизмах и прочих новшествах современных шахт. «Старик любил мне рассказывать об украшении впряженных в вагонетки дико легавшихся узких штольных лошадей». Узнав же о моей договоренности побывать в угольном забое, он презрительно заявил, что таким долговязым, как я, рост мой шесть с половиной футов, ходку по штрекам нипочем не одолеть и убеждать его в определенном улучшении условий этих ходок было бесполезно. А вообще он щедро проявлял дружелюбие, и перед тем, как вскарабкаться к своей койке под самой крышей, «Всегда учтиво кидал на прощание спокойной ночи, ребята». Но больше всего в старом Джеке меня восхищало абсолютное нежелание попрошайничать. Оставаясь к концу недели без крошки табака, он неизменно отказывался угоститься чужим куревом. Брокеры застраховали жизни дряхлых жильцов договорами с полисным взносом шесть пенсов в неделю. Кто-то подслушал разговор, когда они тревожно допытывались у страхового агента, долго ли живут тети которые раком больные. Джо, будучи, как и шотландец, заядлым читателем газет, целыми днями просиживал в бесплатной городской библиотеке. Весьма запущенного и заброшенного вида, типичный безработный холостяк с наивно-презрительной миной на круглом, почти что детском лице, выглядел он скорее беспризорным юнцом, чем мужчиной. Подобного рода моложавость, мне представляется, чаще всего идет от полной личной безответственности. Увидев Джо, я решил, что ему лет двадцать восемь, и был поражен, узнав, что сорок три. Джо любил пышные фразы и чрезвычайно гордился собственной проницательностью, позволившей избежать женитьбы, брачные узы, тяжкие оковы. Нередко повторял он мне с очевидным ощущением своей мудрости и точности замечания. Шесть-семь из пятнадцати шиллингов его еженедельного пособия уходили на оплату койки у брокеров. Иногда случалось видеть, как он в кухне варганит себе чашку чая, но питался Джо где-то вне дома. Главным образом, я полагаю, маргариновыми бутербродами и жареной рыбой с чипсами. Кроме постоянных жильцов, гостевала всякое временная публика потертыекамиыежуры заезжие артисты непременно пошловатых жанров поскольку приглашались они для популярных на севере воскресных эстрадных выступлений в больших пабах агент по распространению газет братью газетных распространителей я прежде не встречал их труд мне показался настолько ужасным настолько безнадежным, что возникал вопрос, как с возможной альтернативой посидеть в тюрьме можно выбрать и вынести такое. Нанятых издателями воскресных еженедельников агентов-распространителей снабжают картами со списком улиц и отправляют по городам окучивать определенные кварталы. Не сумевших гарантировать 20 ежедневных заказов увольняют. Постоянное выполнение этой нормы дает крохотное жалование 2 фунта в неделю. Плюс, надо полагать, некий мизерный процент с каждой подписки. Дело вообще-то не совсем нереальное, ибо в рабочих районах каждое семейство выписывает какой-нибудь дешевый еженедельник, довольно часто меняя свои предпочтения. Однако долго ли продержишься в лямке распространителя? Газеты нанимают отчаявшихся бедолаг. Потерявших место клерков, мелких торговых агентов и тому подобных, которые ценой неимоверных усилий добывают нужный минимум, но как только выжатые до капли они снижают показатель, их выкидывают и нанимают новых. Я познакомился с двумя распространителями общеизвестного еженедельника из числа крайне скверных. Оба содержали свои семьи, оба были немолоды, один уже стал дедом. После десяти часов на ногах, окучив в предписанной улице, они потом до поздней ночи сидели, заполняли пустые бланки рекламными обещаниями призов. Надувательских штучек типа того, что если вы оформив подписку на полтора месяца, приложите к почтовой квитанции два шиллинга, вам подарят набор мисок. Толстяк, имевший внуков, обычно засыпал, уронив голову на ворох бланков. Ни тот, ни другой не могли себе позволить заплатить брокерам за полный пансион. Оплачивая только спальные места, они стыдливо закусывали в углу кухни припасенными в чемоданах хлебом, маргарином и обрезками бекона. У брокеров имелось много сыновей и дочерей, большинство которых давно сбежали из дома. Некоторые сели в Канаде, на Канаде, как выражалась миссис брокер. Рядом жил лишь один сын. свиноподобный детина, работавший в гараже и регулярно приходивший в родительский дом, чтобы поесть. Здесь же целыми днями находилась его жена с двумя ребятишками. На ней лежала основная часть стрепни и стирка, в чем ей помогала Эмми, невеста другого сына, обитавшего в Лондоне. Белесенькая, остроносенькая, панурая Эмми за какую-то нищенскую зарплату трудилась на заводе. а вечерами еще рабски пахала на брокеров. Свадьба ее все откладывалась, и, как я понял, вряд ли могла состояться. Зато миссис брокер уже впрягла ее, как невестку, изводя брюзжанием с особо свойственной инвалидам неотступной придирчивостью. Прочая домашняя работа исполнялась или не исполнялась мистером брокером. Хозяйка редко вставала со своего дивана на кухне. Ночь она проводила там же и была слаба для любого действия, кроме поглощения пищи в гигантских количествах. Так что брокер и обслуживал клиентов в лавке, и подавал еду жильцам, и прибирался в спальню, невообразимо затягивая процесс каждого из ненавистных дел. Кровати нередко оставались незаправленными до шести вечера, и в любой час дня можно было встретить на лестнице брокера. несущего полный ночной горшок, ухватив большим пальцем посудину за край. Утром он сидел у плиты и над ведром грязной воды чистил картофель со скоростью замедленной киносъемки. Трудно представить, что чистка картошки может внушать столь глубокое возмущение. «Чертова бабская возня», как называл он подобное занятие, вырабатывала в его организме некую едкую горечь. Брокер был из породы тех, кто бесконечно жует свои обиды, словно жвачку. Подолгу оставаясь в доме, я, разумеется, выслушивал подробные отчеты о бедах брукеров. Очередной обидчик обманул их, отплатив черной неблагодарностью. Лавка не окупается, и содержание жильцов почти не дает прибыли. По местным меркам они не так уж бедствовали. От проверки средств с возможностью получать пособие, как безработный брокер почему-то уклонялся. Проверка средств — тест Официальное обследование финансового уровня для определения прав на различные государственные субсидии. Но плаксивы и излияния любому согласному слушать составляли их главное удовольствие. Громоздясь на диване рыхлой кучей жира и нытья, Миссис Брукер часами тянула одно и то же. Покупателей нету. Прям я даже не знаю, что такое. рубец на прилавке лежит, да лежит. А уж какой прекрасный-то рубец. Не тяжко так тут. Вот и завершавший очередную жалобу «Не тяжко так-то вот» звучало будто рефрен старинных баллад. Лавка, надо полагать, действительно не окупалась. Царившая в ней мерзость запустения, демонстрировала очевидный упадок бизнеса. Но совершенно бесполезно было бы объяснять, почему даже желающий что-то купить прохожий зайти внутрь не решается. Ни хозяин, ни хозяйка не могли уразуметь, что валявшиеся в витрине лапками вверх дохлые прошлогодние мухи торговля не способствуют. Однако что по-настоящему терзало брокеров — так это мысль о двух старых пенсионерах, живущих в доме, занимающих кровати, получающих еду и дающих за все лишь по десятку шиллингов в неделю. Сомневаюсь, что хозяйские траты превышали эту сумму, хотя, конечно, доходы тут были крайне невелики. Но стариканы в глазах брокеров были севшими на шею жуткими паразитами, которых содержат из милости Старого Джека еще кое-как терпели, поскольку днем он уходил из дома, но вот прикованный к постели старый хукер, хозяин специфично произносил его фамилию, опуская первую букву и растягивая «у» — уукер, тот вызывал просто ярость. В Англии произношение слов с пропуском начального звука «эйч» характеризует вульгарный простонародный выговор. Чего только я не наслушался насчет старика-хукера, его капризности, мучений перестилать его постель, его блажа насчет еды, того ведь, ему не хочется, всего не хочется, беспредельно его неблагодарности, а главное упрямство, с которым дряхлый эгоист отказывался умирать. Брокеры весьма откровенно ждали его смерти. Тогда, по крайней мере, им выдали бы деньги по страховке. казалось, они ощущали на хлебнике, лежащего наверху, и день за днем их объедающего, как червя, непрестанно гложущего их глотки. Отрываясь от чистки картофеля, хозяин поймав мой взгляд и мотнув головой к потолку к чердаку с жильцом, ронялся невыразимой горечью. Обнять а Пояснять что-либо мне? Хорошо осведомленному о всех пороках старого хукера не требовалось. Впрочем, у брукеров имелись свои претензии к каждому из квартирантов, несомненно, включая и меня. Рывший на пособие по безработице Джо входил в ту же категорию, что старики-пенсионеры. Шотландец платил фунт в неделю, но редко покидал жилье, и хозяевам не нравилось, что вечно он тут торчит. Газетных распространителей не бывало по целым дням, но недовольство вызывало их питание собственным продовольствием. И даже лучший жилец брокеров механик Рейли был в немилости, ибо, по словам хозяйки, будил ее, топая вниз из спальни рано утром. Брукеры бесконечно ныли, что никак не заполучить солидных бизнесменов, вносящих плату за полный пансион и занятых своей коммерцией вне дома. Идеальным постояльцем им виделся некто, кто давал бы тридцать шиллингов в неделю, а приходил бы только ночевать. Вообще, как я заметил, люди, сдающие жилье, почти всегда ненавидят квартирантов. Деньги от них они хотят, но их самих воспринимают как вторгшихся врагов и бдительно следят за ними с особой ревностью от нежелания, чтобы жилец вел себя чересчур уж по-домашнему». Все это, конечно, плоды дурной системы, что вынуждает человека селиться в чужом доме, в чужой семье. Еда у брокеров подавалась однообразно скверно. На завтрак-то получал два ломтика бекона, бледное жареное яйцо и куски хлеба с маслом, нередко приготовленные накануне и с неизменным отпечатком большого пальца. Мои попытки деликатные спросить позволения самому делать себе бутерброды успеха не имели. Брокер по-прежнему готовил их мне своими грязными руками, оттискивая на каждом четкую темную метку. Обед обычно состоял из консервированного мясного пудинга, думаю, в ход тут шли запасы непроданных в своей ловчонке трехпенсовых банок, вареного картофеля и рисового пудинга. К чаю предлагалось много хлеба с маслом или жалого вида кексы, закупаемой, вероятно, как вчерашняя выпечка. На ужин белесый дряблый ланкаширский сыр с дешевым сухим печеньем, которое, однако, хозяева печеньем не называли, почтительно именуя «сливочным крекером». — Возьмите-ка еще сливочный крекер, мистер Рейли. Сливочный крекер к сыру так хорош! И тем несколько маскируя факт, что единственным вечерним блюдом являлся сыр. Постоянно присутствовали на столе несколько бутылочек острого ворчестерского соуса и заполненная до середины банка джема. Соусом было принято поливать все вплоть до сыра. Однако я никогда не видел, чтобы кто-нибудь рискнул угоститься джемом, представлявшим собой омерзительно засохшую бурую массу. Миссис Брокер ела отдельно, не упуская также случай закусить при каждой общей трапезе и весьма ловко устроить себе капельку заварки, что означало чашку крепчайшего чая. В виде салфетки она использовала одеяло, а под конец моего пребывания завела моду вытирать губы обрывками газет, из-за чего пол с утра усеивала гадость подолгу выметавших сусальных бумажек. Запах на кухне стоял ужасный, но, как и вонь в спальне, такую неприятность довольно скоро перестаешь замечать. Пристанище было вполне нормальным для промышленных районов, что подтверждалось отсутствием каких-либо претензий со стороны жильцов. Единственным исключением стал маленький черноволосый и остроносый Кокни, агент табачной фирмы. Кокни — рядовой лондонец, тип бойкого столичного жителя. На север страны он прежде не ездил, имея, надо полагать, работенку получше и останавливаясь в номерах повыше классом. Со столь убогим пансионом, приютом жалкого кочующего племени зазывал и распространителей, ему пришлось столкнуться впервые. Утром, пока мы одевались, спал он, конечно, на двуспальном ложе, я увидел в его озиравшихся глазах некое вопросительное отвращение. Глянув на меня, И мигом распознав во мне земляка из южных областей, он с чувством бросил: "Чёртовы скоты!" После чего собрал чемодан, спустился и твердо заявил брокерам, что к жилью подобного сорта не привык, а потому немедленно съезжает. Брокеры остались в горестном недоумении. Их оскорбили до глубины души. Какая неблагодарность! Лишь разок переночевав, вдруг съехать, не весть почему. Впоследствии хозяева многократно и всесторонне обсуждали этот случай. К перешню их обид добавилась еще одна. В день, когда за завтраком под столом обнаружился ночной горшок, я решил, что пора попрощаться. Место жительства начинало действовать угнетающе. Не только грязь, вонь отвратная еда, но ощущение одуряющей стоячей гнили в какой-то норе, где люди, копошась как тараканы, бесконечно заняты лишь неопрятной вознёй и нытьём. Самое кошмарное у подобных брокерам манера без конца нудить одно и то же. Возникает ощущение, что это вообще не люди, а призраки, вечно бубнящие свой вздор. Хнычащие жалобы миссис брокер по неизменному списку обид с неизменным скулящим припевом «Не тяжко ль так твот!» допекли меня даже больше, нежели ее обычай вытирать рот обрывками газет. Есть, конечно, вариант определить всяких там брокеров просто противными и позабыть о них, но ведь таких десятки, сотни тысяч, и они — характерный побочный продукт современного мира. Принимая цивилизацию их породившую, игнорировать их невозможно, поскольку такова уж часть даров промышленной эпохи. Колумб переплыл Атлантику, застучали двигатели первых паровых машин, верной традициям честные британцы одолели французские пушки при Ватерлоу, бесчестные бандиты XIX века, молясь Господу, набили себе карманы и все это вело сюда. В лабиринты трущоб, тесноту полутемных задних кухонь, где удручающий тоскливый хилый люд копошится по тараканье муторно и монотонно. Есть своего рода долг вновь и вновь наблюдать, обонять, в особенности обонять подобные местечки, дабы не забывать, что они существуют. Хотя, пожалуй, слишком задерживаться там не стоит. Поезд уносил меня вдаль сквозь чудовищный ландшафт из стереконов, шлака, дымящих труб, груд чугунного лома, грязных каналов, перекрестков черных, как сажа, троп, затоптанных угольной пылью с подошв шахтерских башмаков. Несмотря на март, стоял жуткий холод, и всюду темными от валами лежал снег. В городском предместье мимо медленно ползущих вагонов, потянули стеснившиеся перпендикулярно к железнодорожной линии ряды убогих серых домишек. На одном из задних двориков молодая женщина, став на колени, тыкала палкой в отверстие свинцовой спускной трубы, шедшей от внутреннего и, видимо, засорившегося слива. У меня было время хорошенько рассмотреть ее. Холщовый фартук, неуклюжие бахилы, красные от холода руки — А когда она вскинула голову на проходивший поезд, я, находясь довольно близко, поймал ее взгляд. На круглом бледном лице, обычном изнуренном лице трущобной девушки, которая в свои двадцать пять выглядит сорокалетней, за секунду глаза в глаза мне открылось самое безутешное выражение горечи и безнадежности. Вдруг до меня дошло, как ошибаемся мы, говоря, что Им ведь все это совсем не так, как было бы для нас, что трущобному жителю и не представить ничего, кроме трущоб. Нет, страдания на ее лице не было неосознанной животной мукой. Девушка прекрасно знала, не хуже меня понимала, каково ей приходится. Что за жуткая участь в лютый холод стоять во дворе коленями на скользлом камне и палкой прочищать? Помойный водосток. Однако очень скоро поезд выехал на простор, и природа увиделась чем-то странным, почти искусственным, наподобие парка. Индустриальные районы наполняют ощущением, что дым и грязь повсюду, и нет клочка земли без этого. В небольшой, густонаселенной, сплошь прокопченной стране, городе нашей, загаженность как бы в порядке вещей. Горы шлак и заводские трубы кажутся пейзажем нормальным, более естественным, чем трава и деревья, и даже в сельской местности, втыкая в землю вилы, привычно ожидаешь вывернуть из почвы бутылку или ржавую жестянку. Но здесь белели чистые пышные снега, и лишь верхушки каменных межевых стенок велись по холмам темными дорожками. Мне вспомнилось, как Дэвид Лоуренс описывая этот или близкий этому ландшафт, говорит о волнистых заснеженных холмах, что зыблются вдали подобно мускулам. Дэвид Герберт Лоуренс, английский романист, поэт и эссеист, родился в поселке Иствуд, графство Ноттингемшир, в семье шахтера. Я употребил бы иное сравнение. На мой взгляд, снег с темневшими извивами каменных стенок напоминал белое платье... расшитая черным кантом. Метафора, возможно, навеянная жизненными обстоятельствами. Год работы над этой книгой для Урола совпал со временем счастливой любви и бы на Эйлин о Шогнесе. Хотя снег лишь слегка подтаял, солнце сияло ярко, и сквозь плотно закрытое вагонное окно чудилось даже гревшим. По календарю наступила весна — и кое-кто из птиц, похоже, верил в это. Впервые в жизни на не вблизи полотна я увидел спаривание грачей, происходящее, оказывается, вовсе не на ветках. Церемония ухаживания выглядела любопытно. Дама стояла, разинув клюв, а кавалер, кружа вокруг избранницы, словно кормил ее. Всего полчаса я ехал в поезде, но, казалось, громадное расстояние пролегло от задней кухни брукеров до этих пустынных снежных склонов сверкающего солнца и больших глянцево блестевших птиц. Промышленная область нашего севера, в общем, действительно один огромный город с населением примерно равным числу жителей Большого Лондона, но, к счастью, с гораздо более обширной территорией. благодаря чему там еще остается место для пятачков чистоты и благопристойности. Ободряющий момент. Несмотря на упорные попытки запакостить все вокруг, человек в этом пока преуспел не до конца. Земля так велика, что даже в смрадной сердцевине цивилизации найдешь поля зеленой, но не посеревшей от дыма травы. Существует даже вероятность обнаружить речки, в которых вместо банок из-под консервированной лососины водится живая рыба. Долго-долго, чуть не двадцать минут, поезд катил по просторам холмистых полей, прежде чем пейзаж вновь начал культуриваться пошлыми скопищами загородных вилл, а затем вновь трущобные окраины, коптящие трубозаводов, доменные печи, каналы, башни газгольдеров. И прочие атрибуты индустриального города.